Часть 3. Первый раз у Лёши был настоящий отпуск осенью 1945 -го года. Он приехал в Москву не на сутки, как в тот раз, когда перегоняли самолеты, а по-настоящему на месяц. Но странно, этот месяц прошел так же бестолково и в таком же угаре, как те сутки. Он приехал к гвардии капитаном. Он сверкал всеми своими орденами черным кожаным регланом. В магазинах в бане, в парикмахерских. Орденоносцам без очереди, в трамваях бесплатно, холостякам особый почет от девушек. Денег много, вдобавок куча оккупационных марок, их тоже можно обменять на наши деньги. Тратить их в Москве очень приятно. В коммерческих магазинах есть все на свете, а водке и говорить нечего, хоть залейся. Но почему все, как в прошлый раз, идет ковырком? Даже в комендатуры и то опять попал. Оказывается, в Москве нельзя ходить в реглане, можно только в шинели. Эх, беда. Шинели у летчиков теперь серые, как и у матушки пехоты. Реглан куда представительнее. Но у Леши не было желания заниматься в комендатуре по два часа в день с троевой подготовкой. Лучше выпить в ресторане или дома. Нина Викторовна с испугом смотрела на то, как пил Леша и его товарищи. «Ни одной еды без водки. Разве ж так можно». И в обед, и в ужин, и даже с утра. Никакое здоровье этого не выдержит. Саша, хоть бы ты ему сказала, ведь так и печень погубить недолго. Костя, почему ты молчишь?» Константин Артемьевич действительно ничего не говорил и мужественно участвовал в каждой выпивке. надеясь, что таким образом Леша меньше перепадет». Он тоже тревожился, но тревога была иная. «Лешенька, — сказал он однажды вечером, — Ты знаешь, что после той войны на Западе возникло, родилось такое поколение, потерянное поколение. Ты, наверное, читал «На Западном фронте без перемен» ремарка? Да, Леша читал ремарка. Он в Германии читал его даже по-немецки. Они с товарищем, с Лешей Костюченко, жили в небольшом немецком городке и завели дружбу со стариком-немцем, который числился музыкантом при Доме офицеров». Они таскали ему хлеб и котлеты из летной столовой, а старик играл им на рояле и давал читать немецкие книжки. Среди них были и романы Ремарка. «Хороший писатель, ничего не скажешь». Итак, что такое потерянное поколение, Лёша отлично знает. Но как объяснить им всем, чтобы они не тревожились за него, не маялись? Это его первый отпуск, первый настоящий отпуск за несколько лет. Как он жил во время войны? Это не так-то легко рассказать. Бывало и лучше, и хуже. Жил и в землянке с протекающим потолком, и в деревянном бараке, и в хатах, и в настоящих домах. Конечно, авиация не пехота. В окопах он не лежал, но вся жизнь сосредоточилась в кратком просвете от вылета до вылета. Ну, верно, в победе никто не сомневался. Но никто не был уверен, что доживет до победы. И почти после каждого вылета стариков в полку становилось меньше. Приходили новые молодые ребята, но ну что ж, это было в порядке вещей. Никто не терял бодрости, и после благополучного вылета, когда батальон аэродромного обслуживания устраивал танцы, Леша танцевал вместе со всеми. Он танцевал, пел песни, читал стихи, заводил знакомства с девчонками из батальона, кое-кто из ребят женился, но бывало только возникнув, семья рушилась, погибал муж». Ну что еще было? В незатишье начальство заставляло заниматься теорией, занимались, и все-таки вся эта жизнь была в сущности только напряженной подготовкой к очередному вылету. Теперь этого напряжения нет, оно ушло. Леша выжил, и это очень здорово. Он выжил не потому, что прятался, просто так уж получилось, просто пролетело мимо. А если задевало, то не на совсем, и сейчас он рад. И нет у него охоты думать о будущем, он знает. Скоро начнет готовиться в академию и непременно на инженерный факультет. Будет инженером-штурманом. Ну, а потом женится. Но только не сейчас. Сейчас он отвыкнет от войны и привыкает к миру. Вот так. Все это понимает только один человек, Митя. И еще, пожалуй, Саша. Кто бы сказал маме, чтобы она не смотрела на Лешу такими испуганными глазами? и не сватало бы его. Он не хочет знакомиться с этой зеленой молодежью, не охота ему. Как-то к Мите зашли две девчонки из редакции, принесли какие-то снимки. Посидели, поговорили, потом ушли. Митя спрашивает, что ж не пошел провожать, хорошенькие? А ему неинтересно. Но ничего этого Леша не сказал встревожному отцу. Он только подумал, а сказал так. Не беспокойся, папа, все будет хорошо. Просто я немного устал от войны, это пройдет. Да, конечно, пройдет. Он ходил по московским улицам и думал, думал и разговаривал сам с собой. О чем он думал? О многом. Каких только улиц нет в Москве. Сивцев-вражек, собачья площадка, а улицы Коли Угарова нет. Кто такой Коля Угаров? Летчик, коренной москвич, хороший парень, плесун, глаза цыганские, разбойничие, сколько Леша говорил с ним о Москве. Они все улицы перебрали. А теперь нет его, погиб в сорок Никаких улиц не хватит, чтобы назвать их именами погибших. Странная какая вещь. Леша любил летать и знал, что будет летать всю жизнь, пока хватит здоровья. И воевал он с азартом. И честно мог о себе сказать, я не трус. Он не боялся ничего, ни зенитных разрывов у самолета, ни трассы атакующего истребителя. В полку говорили, Лешка, он бесстрашный. Видели, что Леша не рисуется, что он и вправду ничего не боится. Рвется на любое задание, и чем оно опаснее, тем сильнее рвется. Ну вот в конце сорок четвертого Лешу ранило. И не так, чтоб сильно. Через две недели он снова летал. Но, увидев разрывы, он вздрогнул, и сердце у него защемило, и вдруг понял, что и он смертен. Но, конечно, он взял себя в руки. Где-то в самой глубине души встрепенувшееся желание защитить, сберечь себя, притупилось, ушло. Однако Леша помнил о нем. Странный этот был год, сорок й В начале войны никто не позволял себе думать о ее конце. «Немцы, у Волги, какой там конец?» Но в сорок четвертом, когда под крылом самолета стали появляться немецкие земли, все чаще приходила мысль «Когда же конец?». В сорок м погиб Женя Вишняков, закадычный друг. Это было горе. Горе обыденное, привычное. Война. Но когда в апреле сорок пятого погибли почти одновременно Колька Прозвонченков и Сашка Пронин, с этим примириться было нельзя. Оба они были замечательные летчики, на войне с первых дней, Только раз горели, падали, воскресали. И для чего, чтобы погибнуть накануне победы? А Леша уцелел. И вот сейчас ходит по московским улицам и думает о жизни и смерти. Потом Леша уехал. Пришлось занять у родителей денег, свои все истратил. Толком ничего не купил, никого не одарил, а денег не стало. Вот она, водка-то. Леша вернулся в свой маленький немецкий городок и затосковал. Все ему опостылило, его стали раздражать улицы, крыши. Все не так, как дома, и с этим почему-то нельзя было примириться. Куда угодно, хоть в пустыню, хоть в тундру, но только домой, в Россию. Но тоска по родине оказывается не основание для бегства из оккупационных войск. Если отпускать по этой причине, глядишь, никого в Германии не останется. Значит, есть только один выход — Академия. Но не один Леша такой умный. Многие ребята усмотрели этот единственный выход. Поэтому надо думать о конкурсе и очень жестоком. Кроме того, десятого класса Леша так и не увидел, а многое из того, чему учили в первых девяти, забыл. И Леша стал заниматься. Занимался он неистово. В корыстных целях завел дружбу с молоденьким инженером эскадрильи, присланным в полк после войны. То есть в сущности они были ровесниками, инженеру льстила дружба с орденоносным ветераном. Они вместе решали задачи по алгебре, по физике. Экзамена по-немецки Леша не боялся. Разговоры со стариком-пианистом даром не прошли, и чтение книг Римарка, и Гейны тоже. Но Лешин рапорт отклонили. Молодой, подождешь. Он будто очнулся от учебников, растолкал их по ящикам, зря корпеть над учебниками он не станет. Не хотите, чтобы Леша учился? Не надо. Он снова окунется в прежнюю привычную жизнь. Она была не такой уж скучной, если вдуматься. Но верно говорили древние, все течет, все изменяется, и нельзя дважды ступить в одну и ту же струю. Леша огляделся и вдруг понял. Все вокруг переменились. К Лешным друзьям приехали жены, дети, прежняя компания стала иной. «Знакомься, — говорит Марк Белоцерковский, — вот моя жена». А это сын. Сыну 12 лет, совсем большой парень. А жена серьезная, спокойная. Навела в комнате чистоту, повесила занавески. Марк-то оказался в годах. У него семья, заботы. «Приходи вечером чай пить», — говорит Марк. И Леша приходит. И что самое странное, они действительно пьют чай. Да. Тут живет не забулдыга Марк Белоцерковский, а семейный человек Марк Григорьевич с женой и сыном. Сюда не зайдешь в полночь после вечера самодеятельности в доме офицеров. И сюда не явишься, с кем попало. Одних жена Марка любит, а других нет. Она считает, что водиться с Колькой Плущенко Марку совсем не обязательно. Ей куда приятнее, когда приходит Петя Соколов. С Петиной женой они в дружбе. Да, то-то и оно. Они дружат семьями. И Леша там делать нечего. Неужели же только стемнеет, ложится спать? Это ни на что не похоже. А, впрочем, день забит, да и вообще убить время не так уж трудно. Вечером можно пойти в кино с Валей. В субботу концерт или спектакль в доме офицеров. И все-таки Леша снова послал рапорт насчет академии. А вдруг? Никогда еще не было так тоскливо, как сейчас. Валя, бухгалтер из отдела вернулась из отпуска и сказала. «Меня там один сватал, маминой подруги сын. Электротехникум кончил, хороший такой парень». «Выходи», — говорит замуж, — пристал прямо с ножом к горлу. Леша провожал Валю после кино домой. Он крепко держал ее под руку, слушал и молчал. «Ну, как посоветуешь?» — спросила Валя. «А ты его любишь?» — спросил Леша сквозь зубы. «Ты знаешь, кого я люблю», — ответил Валя. И теперь замолчали оба. Леша знал, что молчать нельзя, знал, каких слов она ждет, но сказать их не мог. «Значит, не любишь?» — веселым голосом сказала Валя. «Понятно». Мне бы, конечно, кого-нибудь попроще, ты для меня чересчур образованный. Ну что ты мелешь, какой я образованный, я даже в десятом не учился. Ну, родители у тебя, отец культурный, мать. У меня мать, как и ты, бухгалтером работает, замолчи. Почему это я должна молчать? Я спрашиваю, как ты ко мне относишься, а ты не отвечаешь. Ну что ты меня мучаешь? Это я-то мучаю? Интересно. Ну, конечно, я понимаю, что я тебе не пара. Леша остановился. «Замолчи, а то я уйду сейчас же». «Не уйдешь. Разве ты меня одну в темноте оставишь?» «Нет, тебя не так воспитывали. Ты девушку одну в темноте не оставишь. Ты ее до дома доведешь и до свидания скажешь». Леша покрепче сжал зубы и шел рядом, не прерывая ее и не оправдываясь. Когда-то Кононов Антон Николаевич сказал ему, «Если женщина тебя ругает, молчи. Она всегда права. Ты, может, в одном не виноват, Так уж непременно в чем-то другом провинился. Слушай и говори. Да, мол, виноват. И прошу, мол, прости меня. Ну, в чем я виноват, думал Леша. Ладно, не будем. Но я же не говорил, что люблю. Мало ли что не говорил. Не горю, Леша, услыхал он веселый и злой вален голос. И выйду я замуж за своего электротехника и очень даже прекрасно буду жить. — Ждать, чтобы тебя полюбил тот, кого ты любишь, — это, знаешь, надо в запасе пять жизней иметь. — Если не любишь, не выходи. — Оставь при себе советы. Меня устраивает, чтобы меня любили. Понятно? А он любит. Так и указал. Больше говорит «жизнь люблю». Это на дороге не валяется, такое отношение. — Если не любишь, не выходи, — тупо повторил Леша. И тогда она заплакала. Леша остановился. С горе он готов был сказать ей все, что угодно, что очень любит, что жить без нее не может. «Валечка», — повторял он, целуя Валиной мокрые глаза, «не плачь, милая, послушай». Она вырвалась и взбежала на крыльцо. «Валя!» — позвал он. Она не ответила и скрылась за дверью. Он еще постоял у ее окна, она не зажгла свет, окно было темное. Прежде Леша стучал в темное окно, и ему открывали. А теперь, после этого разговора, Он не смел постучать. Леша больше не спрашивал себя, прав он или виноват. Что потом было, и вспоминать неохота. Это был какой-то спектакль. Валя закрутила с Генкой Львовым, которого прежде и не замечала. Танцевать с Генкой, в кино с Генкой. Леша только скрипел зубами, но подступиться к ней не мог. Стоило ему подойти к ней в клубе или на улице, как она говорила, что-нибудь в пику ему. «Честные они безжалостные, ни нипочем не соврут, я таких знаю». Или «Кто меня потерял, не найдет, нет, кончен бал, погасли свечи». Лёше было невыносимо видеть рядом с ней этого долговязого Генку, и он стал думать, «А почему бы нам не пожениться? А может, это и есть любовь? Иначе зачем у меня все холодеет внутри, когда я вижу ее с Генкой?» Он подстерег ее однажды, когда она шла к подругам в общежитии. «Давай поговорим». «Не о чем», — ответила она устало. «Валя!» Давай забудем тот разговор. Нет, не забудем. И если б я за тебя пошла и кучу детей тебе нарожала, все равно не забыла бы. До самой смерти. Давай пожмем друг другу руки, как в песне поется. Будь здоров и не поминай лихом. И потом Валя уехала. И Леша никогда не чувствовал себя таким одиноким, как после ее отъезда. Тоска его сгрызла, и одно только могло его спасти вызов из академии. Дом, Москва. И тут его вызвал к себе комполка. Это было где-то в начале 47-го года. Новый командир полка, сменивший Валентика, вызвал Лешу и сказал так. «Товарищ капитан, приказом по воздушной армии вы назначены штурманом эскадрильи. На вас ложатся большие обязанности по воспитанию молодых кадров веренного мне полка. Я согласился на вашего движения по предложению ушедших запас...» «Штурмана полка и штурмана эскадрильи, и я надеюсь, что вы поймете всю свою ответственность». Он долго говорил в этом роде. Да, это был не Валентик. Тоже герой, тоже молодой и уже заслуженный летчик. Но до чего же сухой? Все его недолюбливали, не только Леша. Леша набрал воздуху в легкие и спросил, «А как же Академия, товарищ полковник?» Товарищ капитан, вам сейчас надо думать не об Академии, а о своей эскадрилье. Так точно, товарищ полковник, буду думать о своей эскадрилье. Но как же все-таки с Академией? Я второй рапорт посылаю. В связи с вашим новым назначением рапорт возвращается. Но как же все-таки... Я и сам Академии не кончал. Командование считает, что мы с вами здесь более необходимы. А как же все-таки с Академией, товарищ полковник? «Можете быть свободны», — ответил полковник. Вот и весь разговор. Но если по совести, командир прав. Кому же, как не Лёше, стать штурманом эскадрильи? Он здоровый парень. А если посмотреть вокруг, у кого язва, у кого туберкулез, Кто прежде думал о своих болезнях? Да никто, а сейчас... Сейчас в полку работает врачебная комиссия. Конечно, и в войну случались врачебные осмотры. Они проходили так. «Разденьтесь». Ну как, друг, самочувствие? Нормально. Ну давай, давай. Тебя похлопывали по плечу, вы свободны. Теперь другое дело. Врачи смотрят в оба. Как вы себя чувствуете? Не потеете ли после футбола? А кто в игре не потеет? Оказалось, что на свете существуют окулисты, ларингологи и даже невропатологи. Эти особенно резали. Рентген обнаруживал застарелые переломы, язвы. И пошла старая гвардия в запас и в отставку. Один, другой, третий. Алеша Здоров в своей «Истории болезни» в графе «Основное заболевание» он прочитал «Здоров». И в графе сопутствующие заболевания тоже стояло «Здоров». «Здоров» значит «работай». И работать становилось все интересней. Новую материальную часть так просто не освоишь – Поговаривают о радиолокационных прицелах, автоматических радиокомпасах, даже о каких-то автонавигаторах. Илюше надо много заниматься, чтобы толково учить молодых штурманов. Но чем интереснее работать, тем больше хочется учиться. Прошел еще год. Илюша опять послал рапорт и опять получил отказ. Ну ладно, все равно буду заниматься для себя. В Академию без аттестата зрелости поступить не удастся. На курсы при академии видно уж не попасть. А тут, как раз при Доме офицеров, организовали десятый класс. Жена Марка преподает русский язык, физику читает метеоролог Толя Ильичев, математику инженер Шапиро. Такие уж там получит Леша знания. Но справка будет. И он снова сел за книги, не только за учебники. Сначала книги помогли одолевать тоску, а потом уж он просто не мог без них. Он стал совсем свободно читать и говорить по-немецки. Гессе, старик-музыкант, который давал Лёше немецкие книги, был не очень словоохотлив. Но однажды к нему на лето приехал племянник, мальчишка лет одиннадцати. Он привез с собой копилку в виде домика и очень радовался, если туда опускали какую-нибудь мелочь. Он копил деньги на коньки. «У всех мальчиков в нашем классе есть коньки», — объяснял он Лёше. «У всех, кроме меня». Очень светлые голубые глаза его блестели. Он смотрел на Лешу, и Леша со всей несомненностью читал в этом взгляде. «Ты ведь понимаешь, что вынести этого нельзя. У всех, кроме меня. Ганс дает покататься, но мать ругает его за это. И я не хочу больше брать у ребят. Я хочу, чтобы меня были свои. У каждого мальчика должны быть свои коньки. А еще должно быть что у каждого мальчика? Коньки». Со страстью повторил Мартин. «Как странно!» — сказал старик Гессе. «Вы такой молодой и любите детей. Любовь к детям — это удел старости». Леша был с ним не согласен. Ему чудно было слышать такие слова. Для него этот Мартин как птица. Всегда веселый, щебечет, прыгает. В то лето Леша ездил в Москву и привез Мартину коньки. Он никогда не забудет, что творилось с мальчишкой. Ликование, восторг — Нет. Эти слова не подходили. Мартин попросту ошалел от счастья. «Дядя Альберт!» — кричал он. — «Вы только посмотрите!» «Нет, ты посмотри!» «А что нужно сказать господину-капитану?» Мартин заметался по комнате. Он не знал, что сказать, что сделать. Жалкое слово «спасибо» не могло выразить его благодарности. Он схватил свою копилку и протянул ее Леше. «Возьмите!» — говорил он. — «Возьмите! Тут не очень много, но все-таки...» «Я не торгую коньками», — сказал Леша. «Я привез тебе коньки в подарок». И вдруг Мартин подошел к Леше и сел ему на колени. Раньше он никогда этого не сделал бы. Он все еще прижимал к груди свой домик-копилку и говорил. «В январе будут состязания. Я катался меньше всех, но я бегаю не хуже других. И теперь меня возьмут в хоккейную команду». Он так и не сказал «спасибо». В конце лета за ним приехала сестра, девушка лет двадцати пяти.